Глава двадцать девятая. Мелагрен. Немного обсудив действия, точнее, возможные препятствия, расходимся отдыхать. Пьер забирает гравелюльку с мирно посапывающим чимкой и кусок рыбного пирога. Принц отправляется в бокс в моей комнате. Не то чтобы я возила к себе киборгов, до сих пор не доводилось, даже детей, но на всякий случай держу. «Ты только зетку там не заряди», — говорю. Боюсь представить, что с её свойствами может случиться в зарядном боксе. Держи. Передаёт мне животинку Ккер. Беру с опаской. Она мягенькая и так смешно меня обнюхивает. Ставлю на стол с остатками подвижного салата. Зэтко встаёт на изготовку и принимается ловить особо буйный овощ, соскучилась на корабельном питании. Никак не могу сообразить, это дурдом или семейные дили? А с утра папа приглашает нас на завтрак, в надежде узнать получше, с кем связалась дочь. Пьер, впрочем, занят исключительно кормлением сына, и с поддержанием разговора у него не особенно складывается. «Ар-24» стоит за моей спиной, киборга демонстрирует. Тоже тот ещё собеседничек. Но хоть Зетка на его плече сидит смирно, за фруктами по столу не гоняет. Боюсь, папа этого не выдержал бы. Лин по обыкновению спит. Она у нас женщина вольная, работа не связанная, поэтому может себе позволить. Я обтекаю все обтекаемые и не очень темы, изображая понимание и согласие с отцовской волей. Бара мне на работу. Наконец поднимается папа, промокнув салфеткой губы и так ничего путного и не выяснив. Ты пойдёшь, Мэл? Ох, это так искушает. Как там детишки? У меня столько личных дел в работе. И многие склонов приближаются к рубежному возрасту, когда нужно проходить тесты. Разве я не под домашним арестом? хмыкаю. Да киберю мы вместе со мной можно, улыбается папа. Я лучше отгул возьму, отдохну немного. отвечаю. Пусть не думают, что его предложение кажется мне щедрым. Терпеть не могу, когда меня ограничивают. Пусть лучше я ошибусь, но это будут мои ошибки в моей жизни которую я сама проживаю, а не подстраиваю под кого-то. Тоже верное решение, соглашается папа. Бросает взгляд на R24, но, как ни странно, не настаивает, чтобы я отправила его на проверку. Заодно. И это, признаться, настораживает сильнее, чем если бы настаивал. Что он задумал? Что он успел узнать? Впрочем, вопросов не задаю. Улыбаюсь, Приветливо провожаю к двери. Не менее приветливо зову ребят на пляж. Заскакиваем наверх за подстилка и пляжной сумочкой. Пьер берёт вещи чимки, мол, прикрыть, чтоб не обгорел. Кэр ехидно протягивает ему почищенные в универсальной стиралке труселя. Те самые с пальмами. Я наряжаюсь в купальник, а в сумочку складываю немного драгоценностей, в надежде, что их не сразу схватятся. Налички у меня практически нет. Папа всегда оставлял нам слин доступ к своим счетам, а мне частично к счетам компании, когда я начала работать с детьми. Именно благодаря этому удалось обеспечить школу на ладе. Ну и ещё благодаря тому, что на неблагополучной планете всё в разы дешевле. Но я была максимально осторожна, как могла вуалировала траты, брала понемногу из разных мест, чтобы не насторожить. А если сейчас он мне вдруг перекроет счета? Не хотелось в это верить, на раз уж он мог так напугать меня и не отвечать на звонки. Кто знает, что ещё придумает в попытках удержать в запрети. Есть у меня несколько личных счетов, о которых отец теоретически знать не должен. Но практически на него действительно работает много лучших людей Коно. Много возможностей и связей и полный доступ к сети через киборгов. Только я не могу быть уверена, что среди них нет того, кто способен слить информацию нашим врагам. А еще до сих пор не понимаю, что нужно от меня и нашей семьи тем, кто подослал ко мне принца. Спустя несколько минут собираемся на пляже. Расслабленные, раздетые, почти ничего с собой не взяв. Даже самая сложная программа не просчитала бы, что мы планируем побег. Мэри запускает широкий гравизонт с ОФ-защитой, Накрывает полотенцами шезлонги и приносит напитки. Даже организовывая детские игрушки. Успеваем искупаться под бдительным присмотром принца, исполняющего роль телохранителя. Зетка прячется от яркого солнца у него за пазухой. Остаётся только радоваться, что ещё и песца с собой не тащили. Чимка, оказывается, отлично плавает. Могу только гадать, где и когда папаня умудряется его научить. Потом Пьер вспоминает что ему нужно забежать на байк. Просит открыть поле. Дома я могу открывать поле, не приближаясь, напрямую через домашний скин, а вот снаружи только через идентификацию. Нервничаю, стараюсь максимально расслабиться. Это был самый сложный момент убедить Пьера оставить с ненадолго чимку на нас. Но это же стало и порукой того, что никто из киборгов не насторожился. Его поведенческие реакции уже вписаны в наблюдательные программы. Все знают, что от ребёнка он не отходит. Вероятность, что бросит, минимальна. А даже если улетит, моего папу это вряд ли особенно расстроит. Благодаря радостно играющей мучимке тревогу пока никто не бьёт. Впрочем, лопатки и ведёрки ему быстро надоедают. Похоже, ребёнок привык управляться с игрушками посерьёзнее. Поле на свой страх и риск оставляю открытым. Что в целом тоже логично. Байк стоит совсем рядом, Мы ждём гостя, который в него заскочил на минуточку. Вокруг всё безмятежно, система охраны далеко сканирует. Хотя в любой момент готовлюсь, что киборги получат более приоритетный приказ от папы и основного хозяина, соответственно. Спустя некоторое время, не насторожившие домашние эскины, отправляю принца глянуть, где там Пьер. Поле прозрачное, гравибай к нам отлично виден, но то, что творится внутри него, разумеется, нет. Купол Пьер опустил и затемнил. Дальше я собираюсь действовать экспромтом. В крайнем случае просто подхватить Чимку и броситься по пирсу, в надежде, что так быстро меняя систему управления полем вывести не успеют, а то и вовсе не решаться и предпочтут сначала связаться с отцом. Но тут неожиданно помогает сам Чимка. «Где папа?» начинает капризничать, поглядывая на байк. Тоже видно, что не привык оставаться один. Хочу к папе. Сейчас придёт. Пошли к нему на встречу, отвечаю мягко. Беру малыша Зароку, условно не взначай цепляю пляжную сумку на плечо. Катер всё ещё стоит возле Байка, ждёт, пока откроют. А мне эти несколько метров, пока я праздным прогулочным шагом приближаюсь к ребятам, даются ой, как нелегко. И почти в конце уже подхватываю чимку, бросаюсь сквозь поле, боюсь, что сработает сигнал тревоги. Все мы оказались совсем рядом с выходом. Продираюсь буквально в последний момент. Поле окрашивается в красный, из дома и сада нам вдогонку мчатся охранники, увещевая госпожу Милагрен вернуться и дождаться господина Эйшеля. Одновременно с нашим прорывом открывается купол гравибайка, и Кэр буквально вкидывает меня туда, а после запрыгивает на переднее сиденье сам. Бедному хозяину пришлось спуститься в трюм. Впрочем, командовать эскином он может и оттуда. Мгновенно байк взмывает ввысь, на ходу опуская купол. Прилипнув мокрым купальником к креслу, прижимаю Чимку к себе, успокаиваю. Нат тот наоборот радостно смеётся. Всё с тобой ясно, хмыкаю. Оказался в привычной среде, отзывается спереди Кэр. Мокрая футболка на ребёнке, брюки с ботинками Пьер успел закинуть мне в сумку. Детскими вещами дорожит больше, чем своими. А прозрачную ткань который удерживает мелкого на его спине, по-моему, и вовсе не снимал. «Погоня!» оповещает вдруг местный эскин, выводит на экран две точки, летящие несколькими улицами дальше. Они как раз резко разворачиваются и, увеличивая скорость, бросаются нам на перерез. Мы тоже ускоряемся. Пьер ругается снизу, что в таких условиях невозможно нормально рулить. Более крепкими выражениями, разумеется. Мы с Кэром слышим по громкой связи, но тактично оставляем без комментариев. Твой Мэл. Спрашивает наконец Пьер. Наверное, отец за принцем отправил, вздыхая. Тут он мне настаивал, чтобы забрать его с собой. Решил просто проверку домой прислать, где я не смогу открутиться. А что? Переносные диагностические боксы у нас в корпорации тоже имеются. Мэл. Внезапно приходит сообщение от Виолы. На меня напали.